Горы Арати. Итак, судя Йосицуна покинул бухту Кайдзу и вступил в горы Арати, что на границе провинций Оми и Этидзен. Тяжко было его супруге, позавчера ещё оставив в столицу и пройдя весь путь до бухты Оцу, выстрадать качку в лодке и снова идти и идти. Ещё не видела она таких мест, как эти горы Арати. Не было здесь настоящих дорог. На каждом шагу путь преграждали стволы иссохших деревьев, заросшие мхом, и острые скалы. Ноги её были изранены, и алая кровь орошала её следы. Когда она обессиливала в конец, ямобуси поочерёдно несли её на спине. Так забирались они все дальше в горы, а там и солнце склонилось к закату, и они, сойдя с тропы, расстелили под сенью огромного дерева шкуры, составили алтари ои и уложили китану-кату на отдых. Она сказала, «Какие ужасные горы! Как они зовутся?» «Это горы Арате», — ответил ее супруг. «Интересно, а ведь в старину их звали горы Арасе, почему же теперь называют Арате?» Трудны для пути эти горы. Когда стали ходить через них с востока в столицу и из столицы на восток, люди ранили ноги и лилась здесь кровь. Поэтому и сменили название на Арати, то есть политые кровью. Тут вмешался Бэнкэй. Что вы такое изволите говорить, господин? Ничего же подобного. Если бы название Арати давали каждой горе, которую орошает кровь с ног людей, все бы горы в Японии трудные для пути назывались Арати. Нет, вот мне-то известно, что значит это название. Если известно тебе, произнёс Ёсицуне, зачем не рассказываешь? Рассказал бы сразу, чем меня попрекать. Сейчас расскажу. Означает название этих гор вот что: на горе Хакусан, что в провинции Кара, обитает богиня по имени Рюгономия. Полюбила она бога Карасаки, провела время у него в столице Сига и зачала от него Когда пришли сроки, она сказала «Принц родится или принцесса, но если ты не против, я буду рожать в родном краю», и с тем отправилась к себе домой. «Роды вот-вот начнутся», — сказал бог, и понес ее, обнявши за бедра. И вот разродилась она на середине пути, как раз в этих горах. Кровь при родах на них пролилась, потому и названы были они Аратии, только значит, это кровь роженицы. Вот почему название Арасии сменили на Аратии. «А вы и не знали?» впервые сейчас узнал, произнёс со смехом ёсецный. Скоро они вступили в пределы провинции эти дзен